Глава шестнадцатая. Связь. Вернувшись из областной прокуратуры, Никита Колосов сразу о т р я д и л сотрудника на причал 917 доставить в управление розыска для повторного допроса б о ц м а н а Криволапенко. События в Химках и в поселке Красный пролетарий, показания Камилы Трастинюк, охранников, пленниц Притона и Олега Бузыкина. Кардинально изменили ситуацию по делу Валерии Блохиной. Однако помимо Блохиной были и другие жертвы, а вот как раз с ними все по-прежнему оставалось неясным. В ожидании Ботсмана Колосов еще раз попытался проанализировать информацию по п е т е р г о в с к о м у и Белозерскому эпизодам. Тот факт, что совершенные в этих городах убийства являются серией, сомнения не вызывал. Однако из этой серии по ряду очень важных факторов пока как раз и выпадал случай б л о х и н о й Все дело было в том, что несмотря на все усилия, пока так и не было точно установлено, где именно была убита Валерия б л о х и н а и когда, и каким образом труп ее был спрятан на барже с гравием. Сама баржа и ее разношерстный экипаж тоже крайне интересовали Колосова. И на это тоже имелась очень веская причина. Во всех трех убийствах, совершенных в разных регионах, просматривалась пока правда только косвенно этакая пространственная связующая нить, игнорировать которую было уже невозможно. Колосов отыскал в интернете географический атлас северо-западного региона, внимательно просмотрел карту Ленинградской области, карту Петербурга и его пригородов. Огромные пространства на карте были и с ч е р ч е н ы паутиной железных и автомобильных дорог, но также и водными путями по рекам, каналам, озерам. Никита выделил для себя водный путь, которым шла из Костромы в Москву баржа с гравием. Путь этот пролегал по карте и через город Углич, но без точных показаний б о ц м а н а Криволапенко факт этот пока нуждался в проверке. Затем Никита выделил на карте город Белозерск, посмотрел его: железнодорожное, автомобильное, водное сообщение с Москвой. Белозерск, как значилось в справочнике, находился несколько в стороне от традиционного водного маршрута Санкт-Петербург-Москва. Однако это касалось лишь расписания движения экскурсионных теплоходов. Судя по корабельным документам. Баржа в этот свой последний рейс ни в какие Белозерские не заходила, но ведь до этого она курсировала всю навигацию, и маршруты ее рейсов следовало проверить самым скрупулезным образом. Имелся в фактах, собранных по данной серии убийств, и еще один существенный пробел, касавшийся уже п е т е р г о в с к о г о эпизода. Колосов снова обратился к карте окрестностей Петербурга: дворцы и парки. Финский залив. Увы, судя по данным из Питера, там до сих пор так и не была установлена личность убитого мужчины и точное место убийства. То, что труп был найден на берегу залива недалеко от дворца, еще ничего не говорило. Убить первую жертву могли где угодно, на всем побережье, а труп бросить в воду. В принципе, убийство могло произойти и на корабле. На барже, на яхте, на катере, на сухогрузе, на теплоходе, в порту, наконец. Да, навигация в конце декабря, когда по примерным данным и произошло убийство, давно уже закруглилась. Но Финский залив не замерзал, и Нева оставалась в принципе судоходной. Или нет? Колосов сделал для себя пометку: связаться с Петербургом, запросить гидромет. о метеорологических условиях двух последних недель декабря. Он вновь вернулся к карте северо-западного региона и на этот раз особо выделил водный путь из Петербурга в Москву с заходом в ПетрОзаводск. Согласно справочнику, таких маршрутов было несколько, но один из них как раз и пролегал через Белозерск. Больше того, все маршруты пролегали и через город Углич. Миновать его тому, кто двигался к Москве по воде, было нельзя. Наконец, в сопровождении оперативника прибыл и долгожданный б о ц м а н Криволапенко. Никита к о л о с о в жаждал с ним пообщаться. а Речной мореход что-то уж слишком нервничал, волновался. На обрюскшем лице его явно читалось, что же это граждане? Вроде все рассказал. В леваке т р е к л я т о м признался чистосердечно. Показания написал собственноручно и снова здорово. Везете меня козла отпущения не в местный отдел милиции даже, а в самоуправление уголовного розыска в Москву за что? Да вы садитесь, Максим Маркелович, постарался ободрить Колосов обескураженного б о ц м а н а Вы не волнуйтесь, у нас тут просто кое-какие вопросы к вам дополнительные. Я что, я пожалуйста. Если вопросы, то, конечно, только я все, что знал про гравии, написал уже. Скажите, Максим Маркелович, этот ваш рейс был последний в столицу, а до этого в августе куда выходили? По Волге, в Нижний. Это с пятнадцатого по двадцатое число. Потом чинились. А до пятнадцатого августа тоже чинились в Костроме. А до этого был рейс Ярославль-Астрахань. с т р о й м а т е р и а л ы возили. Потом еще тару на Ярославский спиртзавод. А на северо-запад вы в этом сезоне летом ходили? То есть, б о ц м а н Криволапенко поднял удивленно брови. Ну, в Питер, в Петрозводск, а в Белозерск? Нет. У нас с м а я в о л ж с к а я навигация была. Волга-Балта в этом сезоне не было. Конкуренция уго-го на в о л г о б а л т и Наше пароходство уже и не суется. б о ц м а н шумно вздохнул, махнул рукой. На его толстом мизинце блеснул серебряный перстень, печатка кустарной работы. Я ознакомился со списком вашей команды. Действительно, весь СНГ представлен. Продолжал Никита. А у вас не было никого, кого бы вы взяли, скажем, в середине навигации с другого судна. который плавал бы до этого по в о л г а б а л т у Нет, таких не было. Мы никого в середине навигации не брали. Как сформировались штаты в апреле, так и ходим укомплектованными. Я этого вообще терпеть не могу, залетных брать, от них неприятности одни. Раз списали тебя в разгар сезона на берег, когда каждый матрос на счету, значит, л о д ы р ь т ы и разгильдяй порядочный, либо пьяница. Либо еще чего похуже. Что похуже-то? Да все, что хотите. А вы сами кого-нибудь списывали? Нет. нет, точно нет, точно. Я сам себе команду набираю. Криволапенко покачал головой. Я этих самых деятелей за милю вижу. Не беру и баста. Нет, у нас коллектив сплоченный, здоровый, хоть и сборный со всего СНГ. А чего сборный-то? Там-то у них работы ноль. особенно для речников, вот и едут сюда. Максим Маркелович, а зимой что ваша сборная команда делает? Как что? Отпуск, отдыхает. Вы связь с людьми поддерживаете? Ну как? Звоним друг другу. В апреле в порт приписки съезжать с я все по маленьку начинают. Судно в док ставим на ремонт. Вся команда пределе. Не в курсе. В декабре и в Новый год никто из ваших в Питер не ездил. У нас питерских нет. И все же не знаю. Да вряд ли. Нет, Питер город дорогой. Этот вопрос я бы просил вас уточнить подробнее с людьми. А так, между прочим, спросите, ладно? Хорошо спрошу. Только зачем это все вам? Я в толк никак не возьму. Левак этот наш и вы что кого-то из моей команды в чем-то еще подозреваете, а? Олосов молчал. Мы пока просто уточняем кое-какие факты, произнес он после паузы. Не думаю, что это имеет прямое отношение к вашему экипажу, но все проверить мы обязаны. Да что проверять-то? Я тут Каримова экскаваторщика пытал, в ч ё м дело? А он черт обкуренный на меня матом. Ты мол меня чуть под статью уголовную не подвел. Какую статью? Скажите, Максим Маркелович. Вы в этот рейс шли через Углич? Да. А то как же иначе? И вы в Угличе останавливались, да? Нет. Не останавливались? Колосов поднялся. Не грузились, не выгружались? Да нет. Прошли согласно расписанию. Шлюзы ведь не что-нибудь, с этим строго. Опоздаешь и будешь загорать, окно ждать. И так у нас график не слишком удачный был. Ночь в затоне стояли, теплоход ждали. В затоне? Где же это? Да возле самого Мышкина, на в о д о х р а н и л и щ е Там отстойник для барш и буксиров. Мы по графику шлюзы с частником каким-то должны были проходить, но ну вот и ждали его в затоне. У нас первый шлюз в половине седьмого утра был. Ночью и теплоход этот подошел в затон. Теплоход? Что за теплоход? Да вроде экскурсионного, частник двухпалубный. И что же, вы одни в этом затоне стояли? Зачем одни? б а р ш полно, катера, буксиры, а теплоход он, собственно, в затон то и не заходил, поодаль стоял у берега. Там причал экскурсионный. Ну, мы тоже у самого берега, только в затоне. К ш л ю з у т о тютелька в тютельку по графику подошли. Этот купец двухпалубный, потом уж мы за ним. А что за суда рядом с вами стояли? Ну, борт к борту. Катер буксировочный стоял. Команда на нем была? Команда в мышкин подалась, местные они, к своим бабам утекли в теплые кровати. Вы-то на барже в ту ночь только честно, что делали? Да что? Спали, стоим же, загораем, команда отдыхает. После ужина все как сурки. Рейс м у т о р н ы й был, из погоды не повезло, лило как из ведра. Еще вопрос, только ответьте честно, Максим Маркелович. Вот если бы там, в затоне, кто-то с катера либо с причала тайком высадился бы у вас на барже, там, где груз основной, где гравий, заметили бы вы тайком? Быть того не могло. Ну, предположим, было. Заметили бы? б о ц м а н Криволапенко внимательно посмотрел на Колосова. Не пойму, к чему выклоните. Честно-то, это ежели положа руку на сердце, да нет, вряд ли бы заметили. Если, конечно, все это по быстрому было. Мы-то спали, отдыхали. Часть команды на берег сошла еще с вечера. Ну. Выпили, конечно, ребята, не без этого, ж. Вахтенный был, но и он, в общем, тоже. Однозначно нет. Вы н а з в а н и е тех барж, катера и теплохода не помните? Баржа-то там была одна нашего пароходства из Костромы, остальные волжские. Катер местный Ярославского разлива, а теплоход... Ах ты чёрт! Так его по шлюзовому расписанию установить можно. б о ц м а н п о ч е с а л переносицу, вертится в голове название что-то народе в Авроры нет, не помню. Этот ваш затон от Углича недалеко, так? Уточнил Колосов. Слыхал, что там Волга возле мышки н а б о л ь н о красивая. Да не был никогда. Съездите, места там отличные. Водохранилище Рыбинское. Там люди строятся сейчас по берегам. А так дома отдыха есть базы, гостиницы имеется для рыбаков дорогая, люксовая. И эти, как их, клубы, випы. б о ц м а н вздохнул. Только простому человеку, работяге, в клубах-то этих не отдыхать нет. Да нам-то и отдыхать некогда. Вы же говорили зимой отпуск. Усмехнулся Никита. А зима у нас длинная. А, криволапенко снова махнул рукой. Какой отпуск и где? В деревню к братану езжу. Братан у меня фермер, такое хозяйство развёл. Одних свиней двадцать штук. Там помогаю, потом своя семья. Подлечиться в санатории и то недосуг. А с марта в порту торчишь. То ремонт пробиваешь, то детали закупаешь. Нет, отпуск это для бездельников или для тех, кому деньги с неба валятся. Если такие, конечно, есть. Я воров в виду не имею. Криволапенко покосился на Колосова. Все же мил человек. С гравием-то нашим как дело обстоит. Не уж т о уголовное дело будет из-за такой ерунды. Вся команда переживает. Колосов смотрел на б о ц м а н а Значит, если не врешь, там у вас на этой барже экипаж больше всего волнует левак. Что же все-таки произошло той ночью в затоне недалеко от Углича? И там ли все это случилось? А если там, то...